высотой примерно воршин и шириной вершков 10. Все это пустое пространство сверху донизу и вдоль всех стен было тщательно обшарено нами с помощью длинных шестов, но тщетно. На правом подоконнике узкого окна, расположенного над иконами, а следовательно, на значительной высоте от пола,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 кончен ли осмотр и может ли храм быть открыт для обычных богослужений к не спрося моего мнения ответил владыки утвердительно заявив что грабитель конечно выбрался из храма я был решительно обратного мнения ведь раз из окон вылезти нельзя двери же храма с момента выстрела часового по силуэту в окно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 Мои настояния возымели действия, и митрополит, хотя и неохотно, но согласился их уважить. В Петербург были посланы точчежи телеграммы о случившейся краже. И вскоре был получен ответ от министра внутренних дел, что государь император приказывает приложить все силы и средства как к розыску похищенного, так и к обнаружению виновного.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 Прошли еще сутки безрезультатно, и высокопреосвященнейший возобновил свои настояния. С огромным трудом мне удалось выпросить у владыки еще сутки, по прошествии которых он решительно потребовал снятия засады, причем мне вежливо было дано понять, что в сущности не я, а следователь следователька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 Обыски, организованные на хитровке, сухаревке и прочих обычных местах сбыток краденого, не дали также ничего. Допрос профессиональных, зарегистрированных воров не был успешнее.